27. -е. Франк Айзнер посмотрел на Сабину сверху вниз. «Что БКА от меня хочет?» Его голос звучал хрипловато, что, вероятно, было связано с трахеотомией. Видимо, во время операции ему повредили связки. «Я могу...» «БКА нужна новая система безопасности?» Айзнер улыбнулся. Худой, высокий, с широкими плечами, он был выше ее на полголовы. Айзнер посмотрел на менеджера, который стоял рядом у стола, и размешивал молоко и сахар в кофе. «Я могу поговорить с вами наедине?» — спросила Сабина. «Как вы видите, я провожу презентацию продукта клиентам». «Это не займет много времени». «Кофе с печеньем?» — спросил Айзнер и подвинул к ней тарелку. «Нет, спасибо. Я хотела бы спросить вас...» «Извините». Он поднял палец и понизил голос. Похоже, вы невнимательно слушали. У меня идут переговоры. А я еще убийца. Здесь? Возможно. Этому самодовольному типу не вывести ее из себя. Проводя она официальное расследование, разговаривала бы с ним в другом тоне. А так и оставалось лишь надеяться, что он не будет наводить о ней справки у ее руководителя отдела. Все-таки он достаточно долго работал в БК, чтобы понимать, что к чему. Я сделаю вам предложение. но лишь потому, что вы так вежливо меня попросили», — сказал он. «Мы завершим этот перерыв по плану, а когда все участники снова соберутся в конференц-зале, поговорим с вами. Три минуты. Больше я для вас ничего не могу сделать». Возможно, это была проверка ее на упорство, но если она поведется на этот трюк и будет пытаться блефовать, то проиграет борьбу. «Согласна». «Хорошо. Увидимся позже». Айзнер повернулся к менеджеру, который стоял рядом, и продолжил разговор, а Сабина отошла в сторону. Она ждала четверть часа и наблюдала за Айзнером. Не понимая, о чем шла речь, так как стояла далеко, Сабина всё же заметила, как он доминировал в разговоре. Флиртовал с дамами, смешил мужчин, умело пользовался мимикой и жестами и напоминал нечто среднее между страховым агентом и торговцем автомобилями, которые обводят своих клиентов вокруг пальца. Наконец, первые участники начали заходить в переговорную. За ними последовали и остальные. Айзнер задержался у стола и налил себе еще чашку кофе. Когда они остались в фойе одни, Сабина подошла к нему. «Спасибо, что уделили мне время. Я…» Айзнер сурово посмотрел на нее. Дружелюбное выражение исчезло с его лица. «Фрау Немес, слушайте меня внимательно. Я не буду повторять. Никогда». «Никогда больше не разговаривайте со мной таким тоном при клиентах. Вы поняли?» Она задохнулась. «Я на таких встречах. Речь идет о суммах, которых вам не заработать и за 20 лет. В следующий раз согласуйте время с моей секретаршей. Это понятно?» Сабина постаралась говорить спокойным тоном. «Очевидно, вы ошибочно полагаете, что я впечатлена тем, что раньше в БК вы занимали высокий пост. а сейчас вращаетесь в высшем обществе. «А сейчас к вашим качествам добавилось еще и неуважение», — заявил он. «Вообще я уважительно отношусь к тем, кто старше меня, но в вашем случае могу сделать исключение». У Айзнера дёрнулась века. «Видимо, вы не знаете, что мы с директором Хессом близкие друзья». Вчера ночью директор Хесс выстрелил себе в голову и сейчас находится в критическом состоянии. Айзнер уставился на нее. «Что? Я об этом ничего не знаю». СМИ еще не сообщали об этом. «Проактивные следственные мероприятия не ведутся, если речь идет о самоубийстве». «А это было самоубийство?» «Вы подозреваете покушение на убийство?» «Я не могу говорить с вами об актуальном состоянии расследования, но у меня есть к вам несколько вопросов». «Минуту». Айзнер вытащил сотовый и набрал короткий номер. Прижал телефон к уху и подождал. «Кому вы звоните?» — спросила Сабина. «Хэсу». Он лежит в реанимации и вряд ли ответит на звонок. «Любой может это утверждать. Я...» Он поднял руку и заставил Сабину замолчать, прежде чем она успела что-либо сказать. «Я могу поговорить с президентом Хэсом?» «Угу. Мне очень жаль, спасибо. До свидания». Он положил трубку и убрал телефон в карман. «Теперь вы мне верите?» Айзнер затеребил галстук. «Хорошо. У вас одна минута. Затем мне нужно вернуться в конференц-зал». Геральт Рорбек и Анна Хагена покончили с собой несколько дней назад. А попытка суицида Дитрика Хесса более чем сомнительная. К тому же были убиты сын Рорбека, сестра Хагена, Диана Хесс и жена Тимбольда. «Жена Клауса Тимбольда?» — перебил ее Айзнер. Сабина кивнула. «Вы, Ломан и другие, кого я только что упомянула, в ходе задания группы 6. «Откуда вы знаете фамилии бывших членов группы?» «Что в этом необычного?» «Могу вам объяснить». Он понизил голос. «Это фамилии сотрудников, которые работали под прикрытием, и данные сведения доступны не всем». «Так откуда у вас эти фамилии?» «Это конфиденциальная информация», — ответила Сабина. Как бы то ни было, вы участвовали в ликвидации наркокартеля. И ни одного. Это была наша задача. Тогда, 1 июня, сгорел дом Томаса Хартковски. Он был наркодилер. И не только. До этого он работал в БК. Возможно, но если и так, то это было чертовски давно, — сказал Айзнер. Он работал в департаменте по борьбе с наркотиками. Ваш коллега, вообще-то вы должны знать его. Айзнер покачал головой. «Не помню. Как актуальные события связаны с Хардковски? «Это я хотела бы узнать от вас». «От меня? Вы переоцениваете мои контакты и связи». «Я думала, вы дружите с коллегами и руководством БКА». Айзнер заскрипел зубами. «Попался козел. «Что произошло в тот день, 1 июня?» «Спросите своих коллег. Я 10 лет как покинул службу и уже не помню». Что произошло 20 лет назад? Сабина специально не называла год. И все равно, Айзнер точно знал, когда произошли события, о которых они говорили. «Что значится в соответствующем акте службы ведомственного надзора?» «Посмотрите в документах». «Они под грифом конфиденциальности». «Что вы говорите?» «Под грифом конфиденциальности?» — насмешливо повторил Айзнер. «Значит, есть причина». Почему эти документы недоступны каждому молокососу из БК? Его тон становился все жестче. Сабина проигнорировала оскорбление. Кто из службы ведомственного надзора руководил тогда расследованием? Я не помню. Можете вспомнить фамилию прокурора? Нет. Господин Айзнер, Сабина старалась говорить спокойно. За исключением Ломана, все члены группы Шесть потеряли кого-то из близких. Если не хотите сотрудничать со мной, возможно, следующим будете вы». «Спасибо, но я сама о себе позабочусь. Лучше, чем девчонка, которая переоценивает свои силы». «Высокомерный говнюк. Я же просто хочу вам помочь. Томас Хартковский освободился восемь дней назад». Сказала она и наблюдала за реакцией Айзнера, но его лицо словно окаменело и ничего не выражало. «Возможно, следующей жертвой станет кто-то из вашей семьи». «Моей семье? Вы плохо подготовились. Мне нечего терять», — сказал он. «Моя жена давно умерла, и у меня нет никого, о ком я мог бы переживать». Он развернулся. «Мне пора идти». Сабина посмотрела вслед Айзнеру, который вошел в конференц-зал. Он действительно выглядел так, словно ничто не могло его потрясти. «Ну хорошо, подождем.